Глава тридцать восьмая. Схватка. Ящерицы тут же ринулись к Афанасию. Сам, не осознавая того, что делает, он вдруг сорвался с места и бросился им навстречу. Когда до клацающих челюстей первой ящерицы оставалось всего полметра, Никитин вдруг резко взмыл воздух. Пролетев над шипастой спиной монстра, перевернувшись через голову, он приземлился позади циклоперой и двумя руками ухватил ее чешуйчатый хвост. Оторвав монстра от пола, он с размаху врезал ящерицей и Элине, сбив ту с ног. Инопланетянка отлетела к стене и врезалась в нее, выронив сферу. От мощного удара по стене поползли трещины, шар покатился по коридору. Элина рухнула на пол и завопила от ярости. Афанасий отшвырнул ящерицу прочь, и та вылетела в пролом в стене здания. Вторая циклопера кинулась на него, щелкая зубами – Он едва успел увернуться от ее острых шипов. Резко развернулся и схватил монстра за заднюю лапу. Элина кинулась за сферой, катящейся по полу. Афанасий отшвырнул монстра прочь, и циклопера, пролетев над головой Элины, пробила стену и рухнула в одну из лифтовых шахт. Элина схватила сферу Джамшера. Афанасий крутанулся вокруг своей оси и выбил ногой шар из ее рук. Девушка издала новый яростный вопль и кинулась на него. Она сбила Афанасия с ног, оба врезались в прозрачную стену и пробили ее. Сцепившись, они полетели вниз, в атриум отеля, где кипела настоящая схватка охраны отеля с вооруженными клонами и рычащими циклоперами. Вокруг грохотали выстрелы, лазерные лучи расчерчивали пространство. Раздавались крики сражающихся и рев гигантских ящериц. Афанасий и Элина рухнули на стеклянную крышу одного из бутиков, расположенных вдоль стен атриума. Проломив хрупкую перегородку, они обрушились в торговый зал, оставив приличную вмятину в полу. Элина откатилась в сторону и вскочила на ноги, как ни в чем не бывало. Афанасий едва успел подняться, как она взмыла в воздух и ударила его обеими ногами. Он пробил еще одну стену и выкатился в атриум. Разъяренная инопланетянка налетела на него, словно фурия. Элина била его руками и ногами, и он не всегда успевал парировать ее удары. «Мы уничтожили твою расу, Бетта прошипела она. «Тебе давно пора присоединиться к своим сородичам!» Очередной удар отбросил Афанасия к бортику бассейна у подножия перевернутого водопада. Элина схватила с пола длинный обрезок трубы и кинулась к нему, замахиваясь словно копьем. Афанасий отпрянул назад, и труба пронеслась мимо. Элина размахнулась снова, и тут серебристый доспех на его правой руке раздвинулся, оголив звенья золотой цепи. Беттани Геноши словно подсказывала своему носителю, что нужно делать. Афанасий понял подсказку. Труба со свистом рассекла воздух, он отбил ее кулаком в нескольких сантиметрах от своей головы, а затем размахнулся и ударил Элину в ответ. Хук правой, обмотанной золотыми звеньями, сбил Элину с ног, заставив Нерри Корида Гатакона изумленно вскрикнуть. Афанасий шевельнул рукой, сбрасывая цепь на пол. Затем размахнулся ей, словно кнутом. Именно так его учил в звездолете Олег. Он рассек воздух вокруг себя, усиливая силу удара, а затем хлестнула на планетянку. Цепь обвелась вокруг шеи Элины, заставив пришельца громко взвыть от ярости. Девушка рухнула на пол и начала дико извиваться». Циклоперы и клоны-мурены в атриуме отеля замерли, затем встряхнули головами, сгоняя из себя остатки транса. Некоторые клоны принялись изумленно оглядываться по сторонам. Пока Элина силилась избавиться от золотой цепи, ее гипноз ни на кого не действовал. Она вскочила с пола и попыталась стряхнуть с себя цепь. Афанасий бросился к ней и с разбегу ударил плечом. Элина не удержалась на ногах и перевалилась через ограждение водопада. Шум воды заглушил ее вопль, когда инопланетянку закрутил водный поток и понес к потолку атриума. Очень скоро она исчезла из вида, отправившись по тому же маршруту, по какому недавно совершил путешествие сам Афанасий. В тот же момент серебристый доспех исчез, снова оставив Никитина полуголым. Клоны начали бесцельно бродить по залу, но циклоперы и без воздействия повелителя ящериц оказались злобными и необузданными созданиями. Вид вооруженных людей вызвал у них буйный приступ ярости, и монстры, словно по какому-то сигналу, снова бросились на охранников. В Атриуме загрохотали выстрелы, но циклопер оказалось слишком много. К тому же лазерные лучи не всегда могли пробить их броню. Они кидались на людей и клонов, сбивались с ног роботов, грозное рычание и шипение раздавалось со всех сторон. Но теперь их действия были не такими слаженными, как раньше. Вскоре охранники начали теснить ящериц к проходу в закрытое крыло отеля. Афанасий бросился обратно к лифтам, чтобы вернуться в президентский люкс, ведь где-то там все еще оставались его друзья и родные. В этот момент двери крайнего грузового лифта разъехались в стороны. Навстречу Афанасию появилась Северида с лазерной винтовкой наперевес. За ней бежали Ирина, Мартина и Семен. Позади шагали Кеша и Сергей Иванович. Профессор Никитин заметно хромал, и Иннокентий поддерживал его под руку. Увидев Афанасия, Ирина радостно вскрикнула. «Ты жив!» «Какое облегчение!» – выдохнул Сергей Иванович. «Ты не представляешь, как я переволновался!» Афанасий подбежал к ним, и Кеша обнял его свободной рукой. Из другого лифта показались Анастасия и Олег. С ними шел двухголовый лифтер, имени которого Афанасий так и не узнал. «А вот и ваши друзья!» — сказала правая голова. — Я же говорил, что с ними все в порядке. — А вы беспокоились, — добавила левая. Все загалдели, радуясь встрече. Но всеобщий гомон резко оборвался, когда совсем рядом прогремел взрыв и в стене образовался еще один пролом. — Позже наговоритесь, — скомандовала Северида. — Сейчас вам нужно выбраться из отеля. Энцио, проводи их, а я вас прикрою. Она вскинула винтовку. «Есть госпожа!» – отсолютовал ей двухголовый лифтер. «Значит, его звали Энсио, и они с Северидой были заодно». «Так вы работаете на Локко?» – удивился Афанасий. «Я тоже состою в гильдии», – улыбнулась ему правая голова. «Мы с госпожой Северидой давние приятели и появились на Семплеяде одновременно». «В поисках Беттени Геноши», – хмуро взглянула на Афанасия Северида. «Но об этом и позже поговорим». «Сейчас не время для болтовни». Энцео побежал вперед, показывая дорогу, остальные устремились за ним. Он вел их, стараясь обогнуть место побоища охранников и циклопер, прижимаясь к стенам и разгромленным магазинам. На перерез беглецам бросилась одна из ящериц, но Северида отбросил ее назад метким выстрелом из винтовки. «А где еноты?» – спросил на бегу Афанасию матери. «Когда мы очнулись, их рядом не оказалось», – ответила Анастасия. Но за этих пушистых клоунов я бы не беспокоилась. Они умеют за себя постоять куда лучше нас с вами. С этим Афанасий не мог не согласиться. Кефир, гаврош и рикошет были теми еще пройдохами и уже неоднократно выручали всех в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Наверняка сейчас они уже где-то на пути к космопорту Семприяды. «Когда же все это кончится?» пропыхтела Мартина, перепрыгнув через очередной обломок мраморной статуи. «Я сегодня раз пять, едва не померла от страха. Мой отель разрушен, а моя мачеха пыталась меня прикончить. И еще неизвестно, что там впереди». «А впереди у нас еще одно свидание», — сказал ей Сема. «Надеюсь, в этот раз ты пойдешь сама, а не отправишь вместо себя робота». «Какая мерзость!» — сморщила нос Мартина. Но расскажи об этом еще разок. Может, это отвлечет меня от происходящего? Придется мне собрать обломки твоего робота, грустно произнес Сема, и любоваться ими. А вот это уже психушкой попахивает, строго сказала ему Ирина. Если тебя не съедят циклоперы, я сама вызову санитаров с очком для психов. Сема лишь горестно вздохнул. Сергей Иванович ободряюще потрепал его по плечу. Достигнув дверей, они выбежали на площадь перед отелем и едва не врезались в группу вооруженных людей в черной униформе.